60 новых стражников, уточнил патриций ветери. Такова цена мирной жизни, сэр, энергично отозвался капитан Марков. И командуор Вайн не согласится на меньшее. Мы просто сбиваемся с ног. 60 человек, а также не сам ног. 60 человек, а также несомненно гномов и троллей. Это больше трети вашего нынешнего состава, заметил Патриций, постукивая тростью по булыжникам. Мирная жизнь предъявляет крупный счет, капитан. И приносит мало дохода, сэр. Они оба взглянули на знак, перечеркнутый кружок, нарисованный над дверью шахты, сразу над желто-черным ограждением, которое натянула стража, чтобы отогнать любопытных. Эта шахта по умолчанию отходит городу, уточнил ветеринар. Полагаю, что так, сэр. Если не ошибаюсь, это называется суверенное право. О да. Иными словами, правительство совершает неприкрытый грабеж». Граги выкупили у города право собственности, но вряд ли теперь они придут и потребуют свое». Ты прав. А что, гномы действительно умеют делать водонепроницаемые двери? «Да, сэр. примерно с тех же самых пор, как и прокладывать шахты, не желаете ли зайти внутрь. К сожалению, подъемник не работает. Потриц ветинари рассматривал перила и маленькие тележки, на которых гномы вывозили отвал. Он пощупал сухую стену, потом вновь поднялся по лестнице и нахмурился. Когда кусок железа весом не меньше тонны выскочил из стены, рас휘стел мимо его носа, пробил противоположную стену и вылетел на улицу. Это было запланировано, уточнил Патрис, стряхивая с одежды пыль. Чей-то голос у него за спиной восторженно завопил. Вот это да! Невозможно! Потрясающе! Кто-то пролез сквозь пролом в стене и бросился к капитану Маркову, буквально трепеща от радостного волнения. Сверло совершает обороты каждые шесть девятых секунды, но сила вращения просто невероятна. Она сорвалась с зажима. Представляете, какая силища!» Не представляю, ответил Марков. «В Убервальде...» простите, о чем вообще речь? перебил Патриц ветеринар, властно поднимая руку. Незнакомец посмотрел на него и повернулся к Маркову. "Это кто такой?" спросил он. "Патриц ветеринарий, правитель Ангморпарка. Позвольте представить вам мистера Пони из гильдии механиков", поспешно сказал Марков. Пожалуйста, покажите его светлостивал. Мистер Пони. Благодарю, ответил ветеринар и взял штуку, которую мистер Пони держал в руке. Она напоминала два скреплённых месте кубика, примерно 6 дюймов каждый, точь-в-точь -точь две игральных кости, склеенные шестерками. но один из кубиков вращался относительно другого очень медленно. – бесстрастно произнес патриций. "Мило, мило!" повторил Пони. Вы разве не понимаете? Он способен вращаться вечно. Марков и Пони выжидающе посмотрели на Патриция. То есть это хорошо, уточнил тот. Марков кашлянул. Э, да, сэр, такая вот штуковина обслуживает одну из самых больших шахт в Убервальде. Все насосы, вентиляторы, которые перегоняют воздух, тележки, которые вывозят руду, кузнечное мехи, подъемники, иными словами, все». Один единственный вал. Валы тоже устройство, как и кубы. Мы не знаем, как они сделаны. Они очень редко попадаются, но те три штуки, о которых я слышал, непрерывно работают уже сотни лет. Валам не нужно топливо, вообще ничего не нужно. Говорят им миллионы лет, и никто не знает, кто их создал. А они просто вращаются. Как интересно, сказал ветеринаре. Они толкают тележки, под землёй? Да, ответил Марков. Не только с рудой, но и шахтёрами. Я подумаю, произнёс патриций, игнорируя протянутую руку мистера Пони. Что эта штука даст нам? Ветеринарии Маркова вопросительно взглянули на мистера Пони. Тот пожал плечами и ответил: "Всё,